62. Марина, это Бенджамин. Ты меня убьешь. Понимаешь, моему другу с девушкой негде встречаться. Когда я на работе, она из Руана приезжает, и я им оставляю ключи от квартиры. И что? Забыл дать отбой. Эмили уже в Париже. Может, я выйду все-таки? В этом весь Бен. Теперь Корто подумает, что она спектакль разыграла. Ладно, повезло твоим друзьям со мной. Со мной тоже вздыхает Бен. Отель в его планы явно не вписывался. Ксения вертит в руках чашечку с осадком от кофейной пены. Стенки такие толстые, что, кажется, упадет, не разобьется. Ноэль в 20 лет женился на дальней родственнице. Год прожили, а разводы на 6 лет растянулись. Гражданский и церковный. Адвокаты бодались. Тогда мало кто контракты подписывал. Зато теперь без них ни шагу. «За добро свое трясутся, вроде Франсуа». «Да что Франсуа, вон у корта, не гроша, а без контракта в мэрию отказался идти». «Он туда черепаху внес? А то еще с аквариумом слиняешь». Ксения посмеивалась над Денисом, но без злости. Марина прикусила губу. «Думаешь, я слиняю?» Таблетка в пабе не пригодилась. Ноэль сел за спиной и сказал «Расслабься, закрой глаза, просто будь здесь и сейчас». Начал медленно, осторожно массировать виски.